Глава 18. В следующие несколько недель Эрнст понял, что Аушвиц гораздо страшнее, чем ему показалось изначально. Сильно постаравшись, он мог кое-как оправдать для себя эксперименты Менгеле. Он говорил себе, что когда Менгеле заражает близнецов туберкулезом или тифом, а потом изучает последствия, он делает это ради науки. Но с течением времени он становился свидетелем ненужных ампутаций, кастраций и удаления органов, причем без анестезии, и начинал понимать, что хотя нацистская партия считает Менгеле блестящим врачом, на самом деле он обыкновенный садист. Это очень его тревожило, и иногда Эрнсту казалось, что было бы лучше, если бы он в свое время не спас жизнь Менгеле на поле боя. Эрнсту приходилось постоянно напоминать себе, для чего он здесь. Зарплата была роскошная, как и условия жизни. Он и мечтать не мог о подобной должности. К нему с почтением относились охранники и сотрудники лагеря. Заключенные делали, что он приказывал. «Я знаю, что они боятся меня. Думают, что я как Менгеле, но я не такой. Или такой?» Если я никак не препятствую ему в его дьявольских опытах, не значит ли это, что я такой же плохой, как он? Черт, не об этом я мечтал, учась на медицинском факультете. Да, я хотел зарабатывать много денег, но я стремился приносить людям пользу. Я собирался лечить их, а вместо этого я — часть команды, возглавляемый садистом который несет другим только боль и страдания. Мне стыдно в этом признаваться, но я слишком боюсь Менгеле, чтобы обсудить с ним эти мои чувства. Я попал в ловушку. Он сидел у окна и смотрел на людей, возвращающихся с работы. День клонился к вечеру, и он, заперся у себя, чтобы поужинать. Сегодня у него на ужин был бутерброд с колбасой, купленный в одном из местных ресторанов. Но, откусив разок, Эрнст понял, что у него пропал аппетит. А ведь он всегда любил поесть. Однако сейчас от жирной колбасы его затошнило. Он завернул бутерброд в бумагу и отложил, подумав, что может проголодаться позднее. Иногда он просыпался по ночам от острого голода и ел все, что мог найти. Это происходило все чаще. Собственно, Эрнст уже не помнил, когда в последний раз спал с вечера до утра. «Я понимаю, что меня мучает чувство вины. Я давал клятву Гиппократа, а то, чем я занимаюсь, идет вразрез с ней. И все равно я не могу уйти». Если я это сделаю, то разрушу свою карьеру. Мне надо продержаться хотя бы год или два, чтобы включить эту работу в свое резюме. Любая больница будет рада меня нанять, узнав, что я был учеником доктора Менгеле». При этой мысли его передернуло «Ученик Менгеле». В следующие несколько месяцев Эрнст ощущал, что тревога внутри него нарастает. От тех вещей, которые он видел, помогая Менгеле, ему было все больше не по себе. К тому же он чувствовал себя одиноким. У него никого не было. Не было друга, с которым можно поговорить. Эрнст не общался ни с кем, кроме доктора Менгеле. И страшно боялся его. Если кто и знал, Насколько этот человек безумен, так это Эрнст. Поэтому с доктором он всегда был на стороже, следил за каждым своим словом. И хотя он по-прежнему видел в своих пациентах людей, Эрнст не осмеливался заводить дружбу с ними. Он вспоминал про своих друзей-евреев из университета и тосковал по духу товарищества, который когда-то их объединял. Только приехав в Аушвиц, Эрнст сблизился с одним из гномов, как называл их Менгеле, Куртом, примерно одних с ним лет. Около двух недель Эрнст наслаждался беседами с этим молодым человеком. Оказалось, что Курт разделял многие его чувства и жизненный опыт. «Однажды я был влюблён», — признался он Эрнсту. «Но она об этом не знала. Она не была карлицей. Я влюбился в девушку нормального роста. И она была добрая, говорила со мной как с мужчиной, а не как с ребенком-переростком. Я до того увлекся ею, что ничего вокруг не замечал. «Но ты ей не признался?» — спросил Эрнст. «Нет, ты что шутишь? Она была такая красивая. Она никогда не заинтересовалась бы мною в этом смысле слова. Честно говоря, я понимал, что ее доброта вызвана жалостью ко мне, поэтому я так и не сказал ей, что чувствую». Вместо этого воображал у себя в голове, что она моя девушка. А потом случайно встретился с ее женихом. Вот это был удар. Я думал, у меня сердце разорвется. Такой боли я никогда не испытывал. Я понимаю. Эрнст похлопал Курта по плечу. Когда я учился в школе, то смотрел на девочек и думал, как здорово было бы родиться красивым. Я мечтал о любви. Но я не был красив, и ни одна из них меня не хотела. Я был толстый, да еще и в очках, как и сейчас, — Эрнст дотронулся до дужки очков. Я чувствовал себя так же, как ты. Был уверен, что ни одна девочка мной не заинтересуется, а жалости от них не хотел, поэтому держался в стороне и постоянно учился. — Тебе нравится здесь... «Работать?» — спросил Курт. Эрнст опустил глаза. «Это хорошая работа. У меня хорошая должность». «Но тебе нравится?» «Нет», — признался Эрнст. «Нет. Я ее ненавижу». «Тогда тебе, наверное, лучше поискать другую работу. Ты не такой, как другие. Ты человеческое существо». Я иногда думаю, из чего сделан доктор Менгеле. Уж точно не из плоти и крови. Он как будто весь состоит из яда». Эрнст кивнул, но ничего не ответил. Курт продолжал. «Должен признаться, я рад, что ты здесь. Будет ужасно лишиться тебя, если ты уволишься и найдешь другую работу. Ты единственный из нацистов, у которого есть сердце». Эрнст пожал плечами. «Я и рад бы уйти, но не могу. По многим причинам. К тому же я плохо переношу перемены. Привыкаю и не могу сдвинуться с места. Будь мои родители живы, я вернулся бы домой. Я очень по ним тоскую. Но даже если сейчас я вернусь в родной город, там меня больше ничего не ждет. Я понимаю» я рад нашей дружбе. Она для меня очень важна, — сказал Курт. На следующий день, закончив обход, Эрнст пошел повидаться с Куртом. Но в палате, где Менгеле держал карликов, его не было. Кровать Курта стояла пустая. — Где он? — спросил Эрнст одну из медсестер, указав на кровать. — О нем позаботились. Он был больше не нужен, поэтому он не вернется. — Позаботились? Что вы имеете в виду? Доктор Менгеле отдал приказ, сказал, если у вас возникнут вопросы, обратиться прямо к нему. «Какой приказ?» — спросил Эрнст. Он весь покраснел, руки невольно сжались в кулаки от злости. Ему не хотелось верить, что его единственный друг мертв. «Мне очень жаль», — сказала медсестра и поспешно вышла из комнаты. Эрнст вышел за ней и взял с сестринского поста свою папку с бумагами потом направился к кабинету доктора Менгеля. «Входите», — сказал тот, увидев Эрнста на пороге. «Что произошло с Куртом, карликом?» «Я заметил, что вы слишком сблизились с ним и видел, что он вами манипулирует. Я слышал ваш вчерашний разговор и понял, что это становится проблемой, поэтому я его устранил». «Что вы имеете в виду под «устранил»?» Эрнст был так зол, что забыл даже про свой страх перед Менгеле. — А вы как думаете? — Я думаю, вы имеете в виду, что Курт мертв. Я думаю, вы убили его. — Да, очень жаль, но это к лучшему. Эрнст не смог поглядеть Менгеле в лицо. Он боялся, что если сделает это, ударит его. Менгеле был выше и сильнее, чем он. Эрнст вышел из кабинета и побежал в туалет. Там, прижавшись лбом к стене, он разрыдался. Он винил себя за то, что случилось с Куртом. В тот день он поклялся, что никогда больше не подружится ни с одним заключенным. «Дружба со мной стоила Курту жизни».